Держи, наготове. Я опускаю. Давай, поджигай. Что, спичек нету? Откуда ты взялась вообще? Ладно, на, я сама подожгу. А ты опускай тогда. Она достала спички и подожгла хлеб. Раскаленный лишайник пополз по хлебу, повалил густой дым. Ну? мешата осторожно ослабила веревочку, и хлеб поехал во тьму колодца. А бросить нельзя, спросила тихо мешата Чучело, там же вода на дне может отозвалась девочка, жадно глядя в темноту. Где-то внизу мигала искорка. Удушливый скверный дым поднимался оттуда. Прошла минута-другая, ничего не происходило. Веревка ослабла в руках мешаты. «Прогорел негромко», — сказала она. Отступив от ужасного гадкого газа, идущего снизу, она смотала веревочку. Девочка, не отрываясь, смотрела. «Есть!» — прохрипела она безумным шепотом. Вцепившись мешате в волосы, Она дернула ее голову вниз в колодец. мешата стараясь не дышать, заглянула. Во тьме раздавалось шипение, храп, толкались мутные пятна. Вдруг донесся отвратительный рех. Что-то приближалось со дна. Мишата невольно вздрогнула. Несколько жутких морд, сморщенных уродливых в дыме, подымалось из тьмы. «Отходи!» — завопила девочка и рванула Мишату в сторону. «Это надо ездили смотреть. Стой! Вот отсюда!» Она остановилась в шагах в десяти от колодца. Приплясывая от возбуждения, она жадно уставилась на дымящееся жерло. Ее ногти все глубже впивались в руку мешати. Из колодца вынуждена несколько голов и застрялась, задергалась. С гребешком нежно ахнула девочка и взвизгнула прямо в ухо мешати. «Смотри, с гребешком! Обычно лезут по одному, а эти застряли. Сейчас выпрыгнут, будто вырвало». И точно, застрявшие вдруг разом выдавились из колодца и попрыгали в разные стороны. Идущие мимо земляки с ужасом шарахнулись прямо туда, где ехали машины. Ударил гудок. Брань, крики понеслись в воздухе. Девочка прыгала и вопила от восторга. Потом, выхватив умешатый карту, принялась отмечать что-то огрызком карандаша. «Есть бредуны, и здесь тоже», — бормотала она безумным и счастливым голосом. «Я доказала». Мишата, морщась, незаметно потёрла синие следы ногтей на руке. Два или три бредуна были уже на ногах. Шатаясь, они подбирали камни и палки. Один размахнулся и швырнул чем-то в Мишату. Кусок кирпича ударил под ноги и оставил дымный розовый след. Другой полетел прямо в голову Мишати. Она слегка повернулась, камень пролетел мимо и бесшумно исчез за решёткой парка, не коснувшись прутьев. Плямба, росомаха. Доносились злые ругательства. Бородатый прелый бредун уже набегал с древесным суком в руке. Послушай, неуверенно обратилась Мишата к девочке, которая, высунув язык, все копалась в карте. «Может, нам было бы лучше отойти куда-нибудь?» Та покосилась на бредуна и перевела на мешату изумленные глаза. Ей взвизгнула она, мотаем. Изо всех сил они бросились с места. Вовремя. Палка бредуна махнула где-то мимо, лапа хапнула пустоту. Девочка бежала впереди, карта ее развивалась, лужи взрывались под каблуками. Сзади несся топот бредуна. «Ничего!» — кричала девочка. «Он скоро выдохнется. Потерпи, еще побегаем!» И они бежали и бежали. Девочка порой поворачивала голову к мешате, взмахнув волосами, глядела одним глазом, как птица. «Меня зовут Фара!» — задыхаясь, говорила она. Фара безобразова, тебя, мешата Отлично, вещей у тебя много? Мало. Хорошо кивнула Фара. Ее ноги мелькали быстро. Если попадался внизу подходящий предмет, зеленое яблоко или банка, Фара не забывала, замедлив ход, нагнуться и метнуть его в преследователя. Ветер был попутный в спину. По влажной дороге ехали вперед листочки, и Фара от них не отставала, и мешата не отставала, И Бридун не отставал. «Сейчас мы перелезем», — торопливо говорила Фара, «а то он не отвяжется». Фара совсем запыхалась и, наконец, перешла на шаг, вскрикивая, хватаясь за грудь. Мишата тоже замедленно все обернулась. бредун был рядом, но и он еле плелся, одет был, что ли, чересчур жалко. Некоторое время они еще тащились, пока не поравнялись будкой таксофон, стоящей близ каменной ограды парка Камни нависали огромные грубые, залезть можно было. «Давай здесь», — сказала Фара, — «все равно придется».